Массивная дубовая дверь была закрыта и, вероятно, заперта. Во всяком случае, Харлоу счел, что попытаться войти в дом через парадную дверь было бы равносильно самоубийством. Держась, по возможности, в тени, он приблизился к боковой двери дома, окна первого этажа были неприступны, их защищали крепкие железные решетки. Черный ход, скорее всего, тоже был на замке. Харлоу не без иронии подумал о том, что единственная отмычка, которая могла бы открыть этот замок, находится сейчас внутри дома. Он обошел дом с другой стороны, оставив надежду проникнуть через первый этаж, он оглядел второй, и его внимание тотчас же привлекло одно из окон. Оно было приоткрыто, правда, чуть-чуть, на каких-нибудь три дюйма, но все-таки это была лазейка. Харлоу осмотрелся. Ярдах в двадцати темнело нечто вроде сарайчика для садовых инструментов или теплицы, и он решительно направился туда. Между тем Рори, оставшись на улице, ходил взад и вперед, то и дело поглядывая на свисавшую со стены веревку. Видно было, что его мучила нерешительность. Внезапно, словно приняв решение, он схватился за веревку и полез наверх. В тот момент, когда он спрыгнул на земь по ту сторону стены, Харлоу, приставив лестницу к подоконнику приоткрытого окна, уже почти добрался до верха. Включив фонарик, он внимательно обследовал окно с обеих сторон. Вдоль рам тянулись провода. Харлоу пошарил в сумке. Извлек кусачки и, перекусив провода, приподнял фрамугу. В следующее мгновение он уже был внутри. Он быстро убедился, что на втором этаже никого нет, держа в левой руке парусиновую сумку и выключенный фонарик, а в правой пистолет, на который был навинчен глушитель, он, крадучись, спустился в прихожую. Из приоткрытой двери, ведущей в комнату, падала полоса света, и ясно доносились голоса. Один из них принадлежал женщине. Этой комнате на первых порах Харлоу не уделил внимания. Он сперва обошел весь первый этаж и убедился, что в остальных помещениях никого нет. В кухне фонарик высветил ряд ступеней, ведущих в подвал. Харлоу осторожно спустился вниз и очутился в подвальном помещении с бетонированными стенами и полом. Тут были четыре двери. Три выглядели вполне обычно, двери как двери, зато четвертая была закрыта на два мощных засова, а из скважины замка торчал тяжелый ключ. Таким ключом, вероятно, запирали темницу в каком-нибудь средневековом замке харлоу отодвинул засовы повернул ключ, вошел и, нащупав выключатель, зажег свет. Разумеется, это была не темница, а хорошо оборудованная лаборатория, назначение которой ему было еще не ясно. Он подошел к расположенным в ряд алюминиевым контейнерам, приподнял крышку одного из них, понюхал, наполнявший его белый порошок и с отвращением, сморщившись, снова опустил крышку. Повернувшись, он заметил на стене телефонный аппарат. Судя по диску, это был внешний телефон. Какое-то время он стоял в нерешительности, а потом пожал плечами и вышел, оставив дверь открытой и не выключив свет. Когда Харлоу поднимался из подвала, Рори сидел на корточках в чаще кустарников в глубокой тени. Из своего убежища он видел и фасад, и боковую стену дома. Постепенно опасения, волновавшие его, уступили место настоящему страху. Дело в том, что из-за дома неожиданно появился коренастый, крепко сложенный человек в темных брюках и темном свитере. На мгновение человек, ну, видимо, сторож на присутствие которого Харлоу не рассчитывал, замер как вкопанный, заметив лестницу, прислоненную к стене. А потом ринулся к парадной двери. Словно по волшебству в руках у него появились два предмета — большой ключ и длинный нож. Харлоу стоял в прихожей у двери комнаты, в которой горел свет, задумчиво созерцая падающую сквозь щель полоску света и прислушиваясь к голосам, доносившимся из комнаты. Потом проверил глушитель, стремительно шагнул вперед и ударом правой ноги распахнул дверь с такой силой, что она чуть не сорвалась с петель. В комнате находилось пять человек, трое из них были удивительно похожи друг на друга, возможно, братья, черноволосые и очень смуглые, рослые, хорошо одетые явно преуспевающей в жизни. Четвертой была красивая молодая блондинка, а пятым — виллиной бауэр Словно загипнотизированные они уставились на Харлоу, израненное лицо которого и пистолет с глушителем являли собой должно быть не очень-то приятное для них зрелище. — Поднимите, пожалуйста, руки, — вежливо сказал Харлоу. Все пятеро повиновались. — Повыше, пожалуйста, повыше. Все пятеро вытянули руки вверх. — Черт возьми, что это все значит, Харлоу? Ной Бауэр явно пытался говорить резко и требовательно, однако голос его срывался от напряжения. — Я приезжаю к друзьям. — Это вы расскажете судье, — перебил Харлоу. — Судьи! Народ терпеливый, не то что я. — А сейчас вам лучше заткнуться. В голосе его прозвучал металл. — Берегитесь, Джонни! Этот почти панический крик, раздавшийся за спиной Харлоу, явно исходил от Рори, хотя самого Рори не было видно. Реакция Харлоу могла бы позавидовать любая кошка. Без такой реакции выдающимся гонщикам стать невозможно. Он повернулся и выстрелил в одно и то же мгновение. Коренастый человек в темном нож, которого уже готов был вонзиться в спину Харлоу, вскрикнул от боль и, словно не веря глазам, уставился на свою простреленную руку. Не обращая внимания на него, Харлоу вновь повернулся к остальным еще до того, как нож коренастого успел звякнуть о пол, тем не менее один из пятерых уже успел опустить правую руку и сунуть ее под пиджак. — Хотите покинуть нашу грешную землю? — поинтересовался Харлоу. Человек снова быстро поднял руку над головой. Харло благоразумно отступил в сторону и, едва заметным движением пистолета, дал раненому понять, что он должен присоединиться к остальным. Стяная от боли поддерживая левой рукой простреленную правую, человек в темном повиновался. В этот момент в комнате появился Рори. — Спасибо тебе, Рори, — сказал Харло. «Прощаю тебе все твои грехи!» из сумки пакет первой помощи!» «Я же говорил, что он нам пригодится!» Он холодно обвел глазами всю компанию. «Надеюсь, это было первый и последний раз!» Он указал пистолетом на молодую блондинку. «Подойдите сюда! Вы, вы!»